глава двадцать мне в очередной раз удалось увлечь ученого новой задачей и через три с небольшим часа на задней части моего изысканного мобиля красовалась странного вида конструкция напоминающая клетку или механическую пасть это как посмотреть но главное она идеально делала то что мне было нужно подведя байк к багажнику мобиля я без труда установил своего железного коня на три стальные балки сверху опустились еще три и с помощью несложной гидравлической системы и рычагов я зафиксировал Арча намертво, так, что даже при поворотах на высокой скорости он должен был оставаться неподвижным. Ну а чтобы никто наверняка не вытащил байк из этой стальной хватки, Райдингер решил присобачить к конструкции пару замков. К этому моменту я слегка устал от его саркастичных, а порой и злых комментариев о том, что современная молодежь не способна работать руками и гонится только с легкими деньгами. Так что решил прогуляться до ближайшей лавки всякой всячины и банка, чтобы совершить пару финансовых операций, о которых задумался с утра пораньше. Это дело не заняло много времени. Банковская система королевства была отлажена как хороший хронометр, и через полчаса я обернул свои чеки и большую часть наличности в энергокристаллы, которыми можно было расплатиться даже в самом глухом захолустье или выгодно обменять их на припасы. Из денег оставил лишь одну пачку бумажных сильверов и такую же голденов. Затем закупился разными мелочами, взял комплект для починки одежды, пару крепких веревок, два троса, ремонтный набор для мобиля, пенал, универсальных инструментов и еще всего по мелочи. Проголодавшись, заскочил в троторию и перекусил томатным супом с морепродуктами. Затем посетил аптеку, набрал разных лекарств и расходников, которые в пустошах и сумраке никогда не бывали лишними. А затем отправился обратно к Рейдингеру. Неладное я понял сразу, как только увидел пятерку мужчин, отклеившихся от стены в самой узкой части улицы и до поры до времени делающих вид, что изучают ассортимент лавочки, торгующей оружием. Сразу остановившись, я развернулся, намереваясь дернуть обратно, но увидел еще четырех парней, приближающихся ко мне со спины. Знакомые нашивки с собачьей головой, из пасти которой капала слюна, кожаные куртки с остальными заклепками, шипами и черно-красные цвета сразу дали понять, с кем я столкнулся. Ублюдки. Среди них не было Власа, что и неудивительно. После того, что я видел в особняке Нокса, ничуть не сомневаюсь, что он предпочитает не показываться на улице. Интересно, что же с ним все же произошло на той вылазке, о которой говорили его люди. Я попытался перебежать дорогу, но, как назло, плотный поток мобилей не дал мне этого сделать, а заскочить в ближайшую лавку я не решился. Было не слишком умно создавать проблемы местным жителям, да и ублюдков не остановить, если у них четко поставленная задача взять меня под белые рученьки и отвести к Маркусу. А в то, что в этот раз они собираются просто поговорить, мне не слишком верилось. Что я один смогу противопоставить девяти сумеречным охотникам? Ну здорово, бешеный. скались во все двенадцать гнилых зубов, поздоровался со мной один из ублюдков. Судя по всему, в этой группе он был главным. Рослый широкоплечий, мускулистый, с квадратной челюстью, каштановыми бакенбардами и прической ёжиком. Его правая рука была плетена стальной цепью. «Здорово!» – как ни в чем не бывало, – ответил я, стараясь держаться спокойно, а в голове уже вовсю шевелились извилины. «Так, ближайшего ублюдка смогу вырубить хуком справа. Двух подстрелю. Потом через прилавок. Нет, не перепрыгну. Эти твари встали так, что парочка из них обязательно меня достанет. Проклятие!» Еще и проходящие мимо люди, которых было много, старательно делали вид, что не замечают группу сумеречных охотников, не весь с чего вставших рядом с лавкой дешевых амулетов. Интересно, если я заору и примусь звать стражу, какой шанс, что служители закона прибегут мне на помощь? А мы тут, знаешь ли, посланы. Туда, куда я думаю, не удержался я. Нахер? Мужику с бакенбардами мое чувство юмора явно не понравилось. Ничуть не опасаясь, он подошел вплотную и с горба стал меня за грудки. Ты, сука, много о себе думаешь. Маркус дал тебе шанс. Дал время на подумать, а отнесся, как к одному из нас. Маркус давал мне неделю на размышление, стараясь не замечать вони из его рта, огрызнулся я. То, что ты сделал, перечеркнуло доброе отношение к тебе, бешеный. Не строй из себя дурака. Что я сделал? Прошипел я, ударяя здоровяка по рукам, выкручиваясь из его хватки и прижимаясь к шершавой каменной стене дома. «Что я сделал?» «Маркус знает, что ты помог тому яцеголовому сбежать у нас из-под носа, бешеный», – прорычал здоровяк. «Все наши это знают. А еще мы знаем, что ты убил одного из нас, тварь. И ты знаешь, как за такое карают. Радуйся, тварь, что мы не пристрелили тебя, как бродячего пса, прямо здесь». От этих слов у меня по коже пробежали мурашки, оно тросковало холодом. «Откуда? Откуда они могут это знать?» «Стрекозы вокруг не было, никто не видел, как я убил того бугая. А впрочем, какая разница, мне явно не дадут шанса оправдаться. Не понимаю, о чем ты, здоровяк. Он был моим братом, сука!» Тихо прорычал ублюдок, снова приближаясь ко мне. И после этих слов я понял, что целым до Маркуса меня не довезут. «Эй, челюха!» Оклик и свист, который за ним последовал, заставил ублюдков, стягивающихся вокруг меня в плотное кольцо, остановиться и обернуться. По тротуару шло около двадцати человек, в оранжевых цветах, с нашивками бритв на кожаных куртках. Большинство из парней крутили пальцами те самые бритвы, и обычные горожане обтекали банду сумеречных охотников, словно вода волнорез. Ублюдки, увидев приближающихся конкурентов, сразу подобрались, встали плечом к плечу, закрыв меня в коробочку. «Чё надо?» – с вызовом спросил здоровяк с гнилыми зубами. Бритвы приблизились, и я увидел, кто стоит во главе этой толпы. Террон, стриженный, с пушистыми рыжими бакенбардами, тронутыми сединой, с плющенным носом и оттопыренными ушами. Командир спасательного отряда, с которым мы познакомились у урочища, когда я вытащил из сумрака Курта и двух других бритв. Мужик смотрел на ублюдков с легким превосходством. «Бешеного отпусти, повторять не стану. Давно за одиночек впрягаешься». Сплюнул гнилозубой, окидывая два десятка вооруженных человек оценивающим взглядом, а затем поморщился, понимая, что им ничего не светит в открытом противостоянии. Тебя это не должно волновать никаким образом, Челюха, бешеный под нашей защитой. Пояснять, что это значит надо? Не надо, а зло усмехнулся здоровяк, отходя в сторону и выпуская меня из коробочки. Но и тебе, Таран, не надо рассказывать, что бывает, когда нам переходят дорогу. «Разберемся без шестерок Маркуса», — сплюнул под ноги мой спаситель. «Ну-ну». Отойдя на пару шагов назад, и хрустнул пальцами. «Я предупредил, у вас будут большие проблемы, а ты бешеный. С тобой мы скоро закончим разговор. Очень скоро, тварь. Ходи и оглядывайся». Развернувшись, Челюха пошел вниз по улице, и ублюдки направились за ним, расталкивая плечами случайных прохожих. Проследив за ним взглядом, я повернулся к Терну, даже не веря, что выбрался из этой передряги целым. «Спасибо». «Рад помочь», — усмехнулся мужчина. «Тебе повезло, что мои ребята заметили, что эти козлы тебя пасут. И повезло, что у нас рядом штаб. Я оттуда выдернул, кого смог». «Я благодарен, терн всем вам благодарен, парни», — обратился я к бритвам, заслужив пару смешков и одобрительных взглядов. Прохожие по-прежнему игнорировали эту часть улицы, переходя на другую сторону. "Я обещал тебе три жизни за спасение наших ребят", пробасил Террон. "Засчитаем этот случай за одну". "Согласен". "Хорошо, но Шейн, на будущее. Все знают о твоих проблемах с ублюдками, а в следующий раз нас может не оказаться рядом". "Постараюсь больше так не вляпаться". "Да я не об этом. Маркус набирает влияние, и мы тоже усиливаем наши ряды. И раз уж так все сложилось, может, вступишь в Бритвы?" Рекомендации у тебя есть за твои навыки, тоже многие знают. Если пришьешься к нам, ублюдки не станут переть на пролом. А так, в случае чего, каждый из наших ребят тебя прикроет. Верно? Верно, Шейн Красава. Бешеный нормальный мужик. Однажды бритва, всегда бритва. Так что давай к нам, парень, мы за своей горой стоим. Парни загомонили разом, и не скрою, слышать такое одобрение мне было приятно. Еще приятнее было получить приглашение от этих ребят, которые еще недавно считали меня сумасшедшим одиночкой. Однако, вступить в банду сейчас, потерять время, которого у меня почти не осталось. Ну и отказываться вот так сходу не стоит. Ну и денек. Я подумаю день-другой, ладно? Решение серьезное. Подумай, конечно. Наши двери для тебя открыты в любое время. Где штаб, знаешь, так что приезжай. Но мой тебе совет, не затягивай. Ублюдки так просто от тебя не отстанут. Как бы ничего дурного не сотворили. Постараюсь быть осторожнее. На этом мы и распрощались. Постоянно озираясь и держа руку на кабуре магастрела, я отправился обратно к Рейдингеру, в этот раз даже не думая задерживаться или гулять по торговым лавкам. После того, как зубы рассказал о том, что ублюдки в курсе насчет моей помощи Ноксу и теперь предъявляют мне за убийство одного из банды, я совершенно четко понял, нужно валить из города прямо сейчас. Вернувшись к Рейдингеру, еле выждав полтора часа, пока он закончит крепление для байка, я поблагодарил его, забрал свои вещи и рванул домой. Не обращая на гневные выкрики, несущиеся вслед и клаксоны подрезаемых мобилей, я мчался в четыре столба и до родного квартала добрался быстро. Припарковав мобиль у самого входа во двор, сразу рванул через заплесневелую арку и едва не столкнулся с Конрадом. Мой друг из полицерии был одет в гражданскую одежду и нервно курил сигарету. Увидев меня, он щелчком отправил ее в полет. Шейн, дерьмо грифона, как хорошо, что я успел добраться до тебя первым. Не понял. Надо срочно поговорить. У тебя проблемы, братишка, завел друг, хватая меня за рукав и утягивая в сторону входа в дом. Стоило ему произнести эти слова, как предплечье резанула сильная боль. Куда сильнее, чем обычно. С трудом сдерживая стон, я пропустил Конрада вперед, придержав ему дверь, а сам быстро задрал рукав, посмотрел на предплечье и похолодел. На руке красовалась надпись «Сегодня ты умрёшь». И всё. В шоке, опустив рукав обратно, я успел сделать это вовремя. Как раз, когда Конрад обернулся и сверкнул глазами. «Не тормози, Шейн, собирайся!» «Быстрее, вали нахрен из города!» Сердце в груди ухнуло куда-то к желудку. Если обычно хладнокровный и расчетливый друг настолько нервно себя ведёт, ругается и бьёт тревогу, дело совсем дрянь. А конкретнее? Конкретнее тебе... «Шейн, ублюдки вот-вот будут здесь, и настроенные они серьезно». Я как раз отпирал дверь в квартиру, когда он произнес это. «Шейн, вернулся!» В кухню-прихожую вышла Мисти. «О, ты не один?» Конрад вперился взглядом в блонди, затем посмотрел на меня. «Развлекаешься, значит? Это Мисти, моя напарница», – отрезал я, пресекая дальнейшее его размышления на эту тему. «Рад знакомству». Буркнул друг и притянул меня за рукав, наклонившись над ухом. «Эта красотка вообще знает, с кем связалась?» «Лучше бы ей быть подальше, когда сюда придут ублюдки». «Давай по делу, Конрад, попросил я, отстраняясь. «Мисти, заканчивай собирать свой рюкзак. Мы уезжаем. Прямо сейчас». «Поняла», — легко согласилась Блонди и скрылась в комнате. Я тоже заглянул туда, отодвинул комод, отключил магические ловушки и вытащил из тайника футляр с ключами. Убрал его в поясную сумку, вызвав у Конрада удивленный взгляд и уважительное хмыканье. Затем побросал в рюкзак натоскоп некоторое устройство. Магастрел убрал в глубокий внутренний карман. «Тебя ищут, Шейн. Ублюдки обвиняют тебя в убийстве одного из своих». В курсе. Несколько часов назад столкнулся с ними в мастерской. «И они не утащили тебя к Маркусу?» Повезло, что рядом оказались бритвы. «Я спас парочку из них во время последней вылазки, так что они мне должны. Не дали ублюдкам скрутить меня». «Это тебе не поможет», – подойдя к окну и выглянув за него, произнес Конрад. «А если и поможет, еще хуже». Все это может вылиться в настоящую резню между бандами. Ты крепко наслил ублюдкам, баратишка. «Дело не в том, что ты кого-то из них грохнул. Заметьте, не спрашиваю, так это или нет». «И на том спасибо», – усмехнулся я, надевая на левую руку отремонтированную Райдингером механическую перчатку и проверяя обоймы зарядов. Вторую перчатку упаковал в рюкзак, оставив на руке крюк-кошку. Я бы на твоем месте придержал иронию, Шейн. Они пытаются повесить на тебя кражу какого-то важного устройства и... еще одно убийство. Только не сумеречного охотника, а ученого. Что? Имя Абрахам Нокс тебе знакомо? Услышав это, я почувствовал, как желудок сжимается от волнения. Да, ночью ублюдки заявились в его поместье и пытались утащить Нокса с собой. И ты это знаешь, потому что... Я недолго размышлял, стоит ли рассказывать Конраду о случившемся. Он был моим другом, единственным, пожалуй, никогда не подводил и всегда помогал, поэтому, продолжая собираться, я вкратце изложил ему историю, управившись за пару минут. Правда, кое о чем, вроде сумеречного компаса и знакомства Нокса с моими родителями, умолчал. «Что ты забыл ночью у этого ученого?» «Дали наводку, что он ищет охотников на какой-то заказ», — соврал я, не желая втягивать Конрада в терки с этим компасом. В ответ друг только покачал головой. Судя по тому, как все выставили ублюдки, они подмазали кого надо, Шейн. Заявление, которое собирался писать Нокс, никуда не ушло. Более того, его никто в и в глаза не видел, иначе бы все давно на ушах стояли. Но как это возможно? Его убили? И как тогда ты узнал обо всем? Не знаю, не знаю. Так говорят ублюдки. А знаю я это, потому что не такой идиот, как ты, я общаюсь с кем надо. Сегодня пришел приказ. Мобили ублюдков не останавливать, не проверять. А про тебя обмолвились пара людей, которые сидят у банды на зарплате. Видимо, люди Маркуса закинули удочки на случай, если понадобится объявлять тебя в официальный розыск. Но пока, насколько я знаю, они собираются взять тебя самостоятельно. Удивлен, что еще не заявились. Тебе надо валить, Шейн, и как можно скорее. «Я готов», — ответил я, убирая в кобуру молнии мед. «Мисти?» «Готова», — кивнула Блонди, похлопав по своему рюкзаку. И в этот момент в дверь кто-то силой постучал.